Остров пониженной гениальности. Этот непознанный остров, это причудливое изобретение природы, вначале просто-напросто никто не заметил. Дело в том, что он лежал ниже уровня океана и значительно метра на 4,5. Не знаю уж, каким чудом мы не напоролись на рифы и вообще не ввалились вместе со всем нашим Лавром Георгиевичем в бездну этого куска суши. А волны морские, дотекая до острова, странным образом обходили его стороной, не говоря уж о приливах и отливах. Мы притормозили лавра на гребне какого-то полудевятого вала, отдали якоря боцману Чугайли, и он, поиграв с ними, бросил якоря в воду. К сожалению, боцман промахнулся, и один якорёк названием Верп залепил прямо на остров. Наш Верп Прилетевший с неба вызвал значительный переполох среди жителей. В нижнем белье они выскочили на улицу из своих домиков, в большинстве девятиэтажных слоджиями, и принялись скакать вокруг якоря. Некоторые решительно хватали верб наш и пытались забросить его на лавра. Сбросить верб полегче, чем закинуть на борт, заметил Пахомоч, крайне недовольный боцманом. Господин Чугайло, вы мне еще ответите за этот якорь? Господин Старпом, обратно я заброшу его, Игайч. По якорной цепи Боцман ловко как шимпанзе спустился на остров и только хотел кинуть верб, как туземцы окружили его, схватили и стали, как говорится, бить Боцмана в белой груди. Боцман машинально отвечал им тем же. Хватал туземцев и бил их в белой груди. «Сэр, сэр!» — кричали мы к капитану. «Они бьют друг друга в белой груди?» В сущности! — отвечал Суэр. — В сущности, некоторые из побиваемых грудей не так уж и белы. Но, конечно, надо выручать боцмана. Вслед за капитаном и лоцманом, и мы с пахомочем поползли вниз по якорной цепи выручать верб и боцмана. — Как только мы ступили на сушу, туземцы кинулись на нас. — Позвольте, — сказал Суэр-Вэйр, — неужели на вас сверху ничего не кидали? Чего вы так разъярились? «Кидали, кидали!» — орали туземцы. «Вечно на нас забрасывает всякой дрянью!» «Верб — вещь порядочная, очень изящный якорёк», — сказал Суир. «А кто тут у вас за старшова?» Вперёд выступил невысокий туземец с подушкой в руках. «Позвольте представиться», — поклонился ему капитан. «Суир выер!» Туземец протянул руку. «Калий ротат!» «Боже мой!» «Сказал Суир. Неужели Калий? Калий Аратат — гениальный поэт? Это так?» «Да здесь все поэты», — недовольно поморщился Калий Аратат. «Да вы что, разве не слыхали про нас? Это ведь остров пониженной гениальности. Нас сюда забросили катапультой из разных концов планеты. Но в большинстве пишут на русском. Даже вон тот парень, по национальности сервант, и тот пишет на русском. «Эй, сервант, почитай что-нибудь достойным господам». «Прямо не знаю, что и почитать», — сказал сервант. «У меня много философской лирики, циклы верлибров, лимерики, танки. Почитайте нам что-нибудь из философской лирики», — предложил Лоцман Кацман, глотнув Мадеры. Сервант поклонился. Остров есть на океане, а кругом вода. Пальмы, стройными киями, тигры, а вода. Я хочу на остров дальний, топоров послать. Палим блеск пирамидальный, дабы порубать, Чтоб горели топорами ты селитр, Открываешь топорами керосину литр, Чтобы штопором топорить окаянный мир, Чтобы штормом откупорить океанный жир». Ну, это же совсем неплохо!» — воскликнул Суир, похлопывая серванта по плечу. «Какая рифма? Тигры, а вода!» «А как топоры горели, мне даже очень понравилось!» «А мне так про керосину литр!» — встрял неожиданно Чугайло. «Только не пойму, почему керосин? Ну, напишите лучше самогону литр!» «А мне так очень много философии послышалось в слове «селитра», — сказал Лоцман. «И в при такая глубокая, я бы даже сказал, спиральная философия. Ведь не только искусственная история, человек развивается по спирали. Неплохо, очень неплохо». «Может быть, и неплохо», — скептически прищурился Калий Ротат. «Но разве гениально?» «Не очень гениально, не очень. А если и гениально, то как-то пониженно. Вы чувствуете, в этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но, но как-то пониженно. Вот что обидно». «Перестаньте сокрушаться, Калий», — улыбнулся капитан. «Гениальность, даже и пониженная всё-таки гениальность, радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность».